Поймите, что мне вовсе не хочется быть выгнанной вон или попасть в тюрьму. Давайте говорить о погоде. Повторяю ещё раз, или лучше уж помолчим. Рауль сжал кулаки и пошёл быстрее. Он придал себе вид безгранично храброго человека, это верно, но то был храбрый человек, идущий на казнь. Монтале лёгкая и насторожённая шла впереди него. Рауля сразу же ввели в кабинет принцессы. Пройдёт целый день, и я ничего не узнаю, подумал Рауль.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 По полу лежала в кресле. Она положила свои прелестные ножки на бархатную вышитую подушку и играла с длинношерстным пушистым котёнком, который покусывал её пальцы и цеплялся за кружево, ниспадавшее с её шеи. Принцесса была погружена в размышления, только голоса Монталеи и Рауля вывели её из задумчивости. "Ваше высочество посылали за мной?" повторил Рауль. Принцесса встряхнула головой, как если бы она только проснулась.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 Так как он был убеждён, что чувства принцессы имеют нечто общее с его чувствами. И в самом деле всеумные люди при королевском дворе знали про капризный характер и взбалмошный деспотизм, свойственные принцессе. Принцесса была с высшей меры пощена вниманием короля. Принцесса заставила говорить о себе и внушила королеве ту смертельную ревность, которая, как червь, разъедает всякое женское счастье. Словом, принцесса, желая исцелить оскорблённую гордость, воображала, что её сердце сжимается от любви. Мы с вами хорошо знаем, как поступила принцесса, чтобы вернуть Раулю удалённого королём. Рауль однако не знал о её письме к Карлу II, лишь один Дортеньян догадался о нём. Это необъяснимое сочетание любви и тщеславия, эту ни с чем не сравнимую нежность, это невиданное коварство, кто сможет их объяснить? Никто, даже демон, разжигающий в сердцах женщин кокетство. Помолчав ещё некоторое время, принцесса наконец сказала: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 что-то вложит она в моё сердце. Затем в страхе перед тем, что ему предстояло узнать, и желая отдалить столь возделенный и вместе с тем столь страшный момент, он ответил: "Ваше высочество, я оставил дорогого мне друга в добром здравии, а вернувшись, увидел его больным". "А вы говорите о господине Дагише", спросила принцесса с невозмутимым спокойствием. "Передают, что вы с ним очень дружны?" "Да, ваше высочество. Ну что ж, это верно, он был ранен".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 Но, господин Дортанян, от которого вы только что вышли, что вам сказал господин Дортанян? Не более, чем дагиш. Генриетта сделала нетерпеливое движение и сказала: Вам-то, по крайней мере, известно, о чём говорит весь двор. Мне ровно ничего не известно, ваше высочество. Ни сцена во время грозы, ни сцена во время грозы, ни встреча наедине в лесу, ни встреча в лесу, ни бегство в шаё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 Но преобладающим желанием её сердце в этом мгновении была жажда услышать от обманутого влюблённого, что он по-прежнему помнит о той, которая причинила ему столько страданий. Господин Доброжелон, сказала она. То, что ваши друзья не пожелали сделать для вас из уважения и любви к вам, сделаю я. Это я буду вашим истинным другом. Вы высоко держите голову, как истинно порядочный человек. И я не хочу, чтобы вы опустили её под градом насмешек. Через неделю я должна буду сказать это перед всеобщим презрением. Ах, прошептал смертельно побледневший Рауль. Неужели дошло до этого? Если вы не осведомлены об этом, сказала принцесса. Я вижу, что вы всё же догадываетесь. Вы были женихом мадмозель де Лавольер? Да, Ваше высочество. Поскольку вы жених Лавольер, Я обязан предупредить вас. На днях я выгоню её вон. Выгоните её, воскричал Бржелон. Без сомнения, неужели вы думаете, что я буду вечно считаться со слезами и просьбами королевы? Нет. Нет, мой дом недолго будет служить для вещей подобного рода. Но вы едва держитесь на ногах. Нет, простите ваше высочество, сказал Рауль, сделав на собой усилие. Мне показалось, что я умираю.